Глава четвертая. Уж постоим мы головою за родину свою. Прошло ровно полторы недели после неудачного штурма Севастополя союзниками. Едва только закончилось перемирие, во время которого обе страны убрали с поля боя своих погибших и раненых, как вновь на русские укрепления обрушился град ядер и бомб. Не добившись успеха в начале сентября, Пелесье не собирался успокаиваться, твердо намереваясь взять Севастополь до конца года. И именно за эту настойчивость и упорство при выполнении полученного приказа Наполеон и назначил п е л и с ь е на столь высокий пост. «Пусть русские кроты все вокруг кургана перероют и нашпигуют подходы к нему новыми фугасами, я не отступлюсь. Этот проклятый бастион будет моим, хотя бы мне пришлось сравнять с землей все, что там только еще осталось». «Подождем, п о р о х у нас на это дело хватит», — т в е р д ы й з р е к генерал своим подчиненным, желая вытряхнуть из их душ минную боязнь. Выкинув руку в сторону севастопольских бастионов, подобно древней п и ф и й африканец т о р ж е с т в е н н ы й з р е к Третьего штурма русские укрепления не выдержат. И вновь осадные мортиры принялись утюжить позиции второго бастиона Малахова кургана — сосредоточив на этих многострадальных укреплениях героического Севастополя всю свою огневую мощь. И вновь вражеские бомбы и ядра падали н ы инженерные творения генерала т о т л е б и н а медленно, но неотвратимо разрушая их, попутно сокращая численность гарнизонов маленьких крепостей. Никто из севастопольцев не ожидал, что враг столь быстро возобновит бомбардировку Малахова-Кургана, стремясь во что бы то ни стало захватить его. Все то, что удалось исправить в дни перемирия, было н и ч т о ж е н о планомерным обстрелом за первые три дня бомбардировки. Ни болезнь, ни постоянные о б с т р е л укреплений не помешали полковнику Геннериху почти ежедневно бывать на Корниловском бастионе, делая все возможное, чтобы не допустить его повторного захвата. Были прорыты новые подземные галереи и заложены новые мины. Исходя из печального опыта прошлых недель, Генрих е приказал соединить траншеи Малахов-Курган с остальными русскими позициями, на чем ранее настаивал генерал Хрулев. Этот план поддержали Ордатов и Хрущев, который был назначен командующим гарнизоном Севастополя вместо срочно выехавшего на лечение генерала Остен Сакина. Выполняя приказы инженер-полковника, команда русских саперов работала на Кургане в три смены. Но никто не был твердо уверен, что удастся удержать Малахов-Курган. Так крепко и упорно вцепился в него генерал п е л и с ь е Уже на следующий день после возобновления врагом бомбардировки корабельной стороны вопрос о судьбе города вновь встал на военном совете. Теперь уже никто из сомневающихся прежде не помышлял об оставлении южной стороны города. После того, как штурм был успешно отбит, все как один члены военного совета настойчиво просили Горчакова оказать помощь Севастополю и нанести удар в тыл вражеских войск. Командующий Крымской армией сам прекрасно понимал, что без большого полевого сражения помочь осажденной крепости невозможно. О необходимости наступления говорил Ордатов, этого же требовали находящиеся на излечении в Бахчисарае, Нахимов и Татлебин. На этом в своих письмах н а с т а и в а л сам государь императора. Одним словом, все были за наступление. Но какими же методами следует воплощать благие намерения в жизнь? Горчаков предлагал наступать на французские позиции на Федюхиных высотах. а р д а т о в стоял за наступление на англичан со стороны Инкермана. Но даже не это было главным камнем преткновения. Князь Горчаков крепко держался за прежний метод руководства войсками, искренне веря, что достаточно только разработать толковый план сражения и, скрепив его подписью, спустить в войска для исполнения задуманного. Так действовал светлейший князь Меншиков, так был готов действовать нынешний главнокомандующий Крымской а р м и е й Однако граф Ордатов был категорически против старых методов. Нет, конечно, Михаил Павлович не имел ничего против хорошо составленного плана, но его абсолютно не устраивал принцип «подписанный с плеч долой», исповедуемый высоким армейским начальством. Севастопольские реалии показали, что с подобным подходом к исполнению было невозможно победить таких сильных противников, как англичане и французы. Одним из залогов успеха граф считал подготовку солдат к условиям будущего боя. Исповедуя суворовские методы, Ордатов настаивал, чтобы пехотинцы заблаговременно учились действовать среди крутых склонов крымских гор, а не посреди чистого поля. Скрепя о сердце, Горчаков все же согласился с подобным предложением графа, однако тот собирался шагнуть еще дальше. Для уменьшения человеческих потерь от штуцерного огня противника Ордатов настойчиво требовал ввести новый вид построения штурмовых колонн. Так Михаил Павлович предлагал отказаться от хрестоматийной атаки врага плотным строем пехоты, заменив е г рассыпными цепями егерей. Впервые столь эффективный метод борьбы с боевыми колоннами врага был опробован в боевых условиях во время войны за независимость североамериканских Соединенных Штатов. Тогда американские повстанцы впервые применили рассыпной строй против сомкнутой колонны британских войск и одержали победу над противником, значительно уступая ему в численности. И ведь этот способ даже успешно использовали русские егеря в Отечественной войне 1812 года. Князь Горчаков горячо протестовал против ломки устоявшихся традиций пехоты, но он был бессилен перед царским указом, содержащим три слова «Я так желаю». Хитрец граф, предвидя сопротивление Горчакова в этом вопросе, заранее вытребовал его из Петербурга. Едва командующий Крымской армией ознакомился с императорским рескриптом, как тут же сменил громогласный рык на насупольное молчание. Около двух минут длилась пауза, после чего между генералами начался торг. Горчаков ожидал, что Михаил Павлович будет требовать свое подчинение чуть ли не половину его армии, но тот повел себя как истинный дипломат и ограничился распространением своих реформ лишь на три полка. Желая полностью отрезать князю пути отступления, Граф публично поблагодарил его за понимание и поддержку в столь важном государственном вопросе, глубокую суть которого дано постичь не каждому. Подобный реверанс со стороны Ордатова вполне устроил Михаила Дмитриевича. И к огромному огорчению армейских сплетников между двумя Михаилами возникло хрупкое подобие мира. Едва успел Ордатов получить в прямое подчинение оговоренные полки, как уже на следующий день начались учения по заранее подготовленному г р а ф о м плану. День за днем, под постоянным присмотром нового командира, солдаты полков ходили на учебный штурм горных складов столь непривычным для себя разомкнутым строем. Напрягая силой, обливаясь потом, одолевая крутые склоны балок, оврагов и горок, они негромко поминали недобрым словом немецкого черта Клаузевица, который затуманил мозги такому хорошему человеку, как а р д а т о в О хорошем ч е л о в е к о м у солдат он прослыл быстро – Сразу же запретил в полках телесные наказания нижних чинов, строго следил за солдатским питанием и выплатой им денежного довольствия. Зная, что Ордатов непременно будет пробовать солдатскую пищу, интенданты усердно проверяли, что кладется в походные котлы. Много хлопот своими новшествами доставил Ордатов и полковым офицерам. Некоторые из них пытались скрыто саботировать его н а ч и н а н и я но испытали на себе твердость характера Михаила Павловича. Независимо от их чинов и был ы х заслуг, господ саботажников быстро удалили из полков, заменив теми, кто, по мнению Ордатова, больше подходил для осуществления его планов. Таких людей граф давно выделил из большого числа офицеров, прибывших в действующую армию, лично беседуя с ними. Он делал ставку не на послушных исполнителей чужих идей, а на тех, кто, как ему казалось, мог самостоятельно действовать в трудную минуту. Таковы были суровые будни особой дивизии графа Ордатова. Было трудно, но по прошествии трех месяцев нужный результат был достигнут. Полки нового строя, как их язвительно называли за глаза недоброжелатели, стали гораздо маневреннее и подвижнее, чем остальные соединения армии Горчакова. За считанные минуты они разворачивались в цепи, быстро взбирались по крымским кручим и вновь собирались в походный строй. Конечно, Михаил Павлович отлично понимал, что своими действиями наживал массу смертельных врагов, однако граф старался не думать об этом. С неукротимой энергией он тренировал свои полки, с помощью которых намеревался освободить Севастополь. Князь Горчаков двояко относился к деятельности Ордатова. С одной стороны, энергичная деятельность посланника вызывала у него сильное раздражение. Первое время князь даже всерьез подумал о подаче прошения государю с просьбой освободить его от командования армией. Но предчувствие своей выгоды удержало Горчакова от этого шага. Сперва Михаил Дмитриевич с нетерпением ждал, когда этот всезнайка оступится. Тогда с чистой совестью князь мог бы требовать от царя удаления Ордатова из Крымской армии. Однако царский посланник явно был любим капризной госпожой удачей. Военные успехи Ордатова следовали один за другим, и постепенно Горчаков изменил свое отношение к нему. Теперь князь руководствовался чисто прагматическими соображениями, поскольку одержанные Ордатовым п о б е д ы принесли бы и ему свою долю почестей. Пока что такой расклад вполне устраивал Михаила Дмитриевича, и потому командующий Крымской армией не препятствовал бурной деятельности графа. Это не означало того, что в случае военного конфуза Горчаков с т а н е т на сторону Ордатова. Михаил Дмитриевич придерживался принципа службы службой, а табачок врозь. Вот как обстояли дела накануне военного совета армии, где Горчаков зачитал письмо царя о необходимости нанесения удара по противнику с целью освобождения Севастополя от вражеской осады. Как и следовало ожидать, мнения присутствующих разделились. Генерал-лейтенант Элипранди, Бутурлин и г е н е р а л э д ю т а н т к а ц е б у стояли за идею князя Горчакова наступления на врага в районе Федюхиных высот и Гасфорта. В случае успеха русские войска не только отрезали бы союзные части о т в о д реки Черной, но и создали бы постоянную угрозу нападения на главные тылы противника в районе Сапун-горы. При таком положении дел п е л и с ь е вынужден был бы отказаться от нового штурма. г е н е р а л Хрущев, Крыжановский князь Васильчиков предлагали ударить по врагу силами Севастопольского гарнизона. По их замыслу, главный удар следовало нанести по в р а ж с к и м позициям со стороны 5-го и 6-го бастионов, где его никто не ожидал и где неприятельские укрепления были наиболее слабо защищены. Совершенно противоположную точку зрения высказал генерал-майор Попов. По его мнению, наступать следовало со стороны Инкермана, что полностью повторило бы прошлогоднюю попытку русских войск. Вице-адмирал Новосильский, замещающий выздоравливающего Нахимова, был готов поддержать кого угодно, лишь бы закончилось пассивное положение русской армии, крайне пагубное как для самого Севастополя, так и для Черноморского флота. Обсуждение плана наступления было очень бурным, но малопродуктивным. Каждый из генералов приводил множество аргументов в пользу своего плана, попутно активно критикуя предложения соседа. Так прошло некоторое время, когда молчавший все это время граф Ордатов попросил слова. Все разом замолчали, а з а д а ч н о взглянули на царского посланника. Стояла напряженная тишина, когда Ордатов встал из-за стола и обратился к Горчакову с просьбой поручить все командование предстоящей операции ему. Сказать, что слова Ордатова вызвали сильное удивление среди членов военного совета, значит не сказать ничего. Почти все присутствующие были убеждены, что операцией будет командовать сам Михаил Дмитриевич, и в глубине души сочувствовали Горчакову, ибо ему предстояло свершить о невозможное – разгромить лучшее воинство мира. Затаив дыхание, севастопольский генералитет с удивлением смотрел на человека, столь необдуманно поставившего на кон все свои былые победы и достижения. «Вы, Михаил Павлович, желаете лично возглавить операцию по освобождению Севастополя?» С нескрываемым изумлением переспросил главнокомандующий безрассудного самоубийцу. «Совершенно верно, ваше высокопревосходительство. Надеюсь, вы не откажете мне в этой чести», — подтвердил Ордатов и, подавшись вперед, положил перед собой свой небольшой кожаный портфель. Неизвестно, что подумали в этот миг генералы, но Горчаков расценил этот жест как готовность графа к предъявлению благородному собранию очередного письма царя с неизменным вердиктом Николая Павловича «Я так желаю». Поэтому, не желая публичного принижения своего авторитета главнокомандующего, Горчаков поспешил удовлетворить столь необычную просьбу а р д а т о в а «У меня нет никаких причин отказывать вам в этой просьбе, Михаил Павлович, однако хочу подчеркнуть, что наступление следует произвести как можно скорее. Враг не сегодня-завтра возобновит штурм города, и может так случиться, что мы будем вынуждены оставить южную часть Севастополя. Готовы ли вы уложиться в столь малый временной срок для подготовки нанесения удара?» «Да», — без колебаний подтвердил Ордатов, — «я полностью согласен с предложением г е н е р а л м а й о р а Попова о наступлении на врага со стороны Инкермана. Думаю, что понадобится несколько дней, чтобы внести окончательные коррективы и подготовить войска к сражению». Этими словами Ордатов полностью отрезал себе все пути к отступлению, и в случае неудачи ему не на кого было бы жаловаться, обвиняя в своих просчетах. Поэтому Горчаков тут же в присутствии военного совета объявил о назначении Ордатова командующим предстоящей операцией, и его решение было закреплено соответствующим приказом. Назначая дату удара по вражеским позициям, граф Ордатов всего лишь на один день опередил своего противника, генерала Пелесье. Желая реабилитироваться перед своим императором за прошлые неудачи, командующий Восточной армией собирался 18 сентября предпринять новый штурм севастопольских бастионов до наступления холодов захватить южную часть города и уничтожить стоявшие в бухте корабли Черноморского флота. Это бы позволило п е л и с ь е объявить, что основная задача этой войны выполнена, и французские войска могут возвращаться домой. н о в о с т и о победе над Севастополем была нужна официальному Парижу, как глоток воздуха утопающему. Тайно купленные русским царем парижские газеты колоритно описывали все тяготы и невзгоды, претерпеваемые французскими солдатами на далекой чужбине. Последние репортажи корреспондентов о неудачном штурме Малахова-Кургана были своеобразным холодным душем, что о с т у д и л многие горячие головы поклонников Второй империи. Теперь единственное, что волновало парижан, да и всех остальных французов, когда же закончится эта затянувшаяся война. Намереваясь на этот раз обязательно взять Севастополь, п е л и с ь е снизил численность обсервационных сил до 50 тысяч человек. Все остальные солдаты из почти сто т ы с я ч н о й армии союзников были отправлены штурмовые колонны. 46 тысяч против корабельной стороны и 14 тысяч против городской стороны. Тылы обсервационных сил со стороны оврагов к и л е н б а л к и прикрывали английские дивизии генерала Бентинга и Кордингтона вместе с 18 орудиями, которые занимали очень выгодное положение и могли простреливать насквозь все подходы к британским позициям. На случай внезапной атаки русских имела шотландская бригада Камерона в качестве резерва. И этих сил, по мнению британского командующего генерала-лейтенанта Симпсона, было вполне достаточно, чтобы отразить нападение врага или, в худшем случае, продержаться до подхода главных британских сил дивизий Бернара и Ингленда. На Федюхиных высотах, прикрывавших подход к Сапун-горе, главному оплоту тыловой обороны союзников, находилась французская пехота общей численностью 18 тысяч человек при 48 орудиях под начальством генерала Гербельона. На правой восточной возвышенности располагалась первая бригада дивизии «Фаше» с шестью орудиями. Рядом с Большой Балаклавской дорогой в господствующем пункте среднего возвышения стояла вторая бригада той же дивизии и часть бригады «Вимфина» при шести орудиях. Левую же западную возвышенность занимали войска Каму, которые прикрывали подход к реке Черной и имели также шесть орудий. Высоты Гасфорта были заняты сардинскими войсками числом в 9 тысяч человек при 36 орудиях под начальством генерала Ла-Мармора. а На правом крыле, примыкая к речке Варнутки, стояла дивизия Моро, на левом фланге дивизия Тротти, а позади в резерве дивизия Джустиниани, четыре эскадрона кавалерии полковника Савуару и крепостная артиллерия. в с ё пространство Балаклавской долины между Гасфортовыми и ф е д ю х и н ы м и высотами прикрывали кавалериста генерала Морриса вместе с британской кавалерией генерала с к е р л и т а общей численностью в 30 эскадронов. Турецкий корпус, состоящий из 10 тысяч человек под началом Али-Паши, занимал высоты правее села Камары. Генерал Доланвилли с двумя батальонами пехоты и 12-ю конными орудиями стоял на биваках в Байдарской долине. В случае атаки русских войск на реке Черной союзники могли выставить против них до 35 тысяч человек, а затем должно было подойти подкрепление в виде кавалерии с к е р л и т а и французских частей с главных позиций на с а п у н г а р е Такова была дислокация вражеских войск, которая уже была хорошо известна графу Ордатову, благодаря умелой работе разведки, большей своей частью состоявшей из балаклавских греков. Постоянно рискуя быть схваченными врагами, они регулярно приносили драгоценные сведения о силе противника с противоположного берега реки, разделявшей воюющие стороны. Именно эти сведения легли в основу наступательного плана Михаила Павловича, который предполагал нанесение по обсервационным позициям врага не одного, как это было озвучено на совете у Горчакова, а сразу двух равноценных по своей силе ударов. Это была очень необычная тактика для того времени, и поэтому, опасаясь саботажа со стороны генералов, граф до последнего дня держал общий замысел операции в строгом секрете. По замыслу а р д а т о в а Один из ударов следовало наносить со стороны Инкермана по британским позициям, которые были не столь хорошо укреплены, как это полагали в штабе Горчакова. Гордые британцы не извлекли должного урока из прошлогоднего наступления русских и всего лишь увеличили число своих батарей и караульных секретов. Наступление на английские позиции было поручено корпусу под командованием г е н е р а л а д ъ ю т а н т а Риада. В его состав входили батальоны Бородинского полка, солдатам которого отводилась важная роль в будущем сражении. Михаил Павлович хотел лично повести своих подопечных в бой, но должность командующего наступлением делала это намерение невыполнимым. Поэтому общее командование батальонами было возложено на полковника Штольца, человека жесткого, но, как показали учения, весьма талантливого и способного к импровизации. Его Ордатов изначально готовил к роли своего заместителя на случай собственной гибели или ранения, но судьба внесла свои изменения в планы графа. Второй удар предполагалось нанести в направлении Гасфорта отрядом, во главе которого стоял генерал-майор Попов, вместе с Сардатовым, разработавший этот план. Им предстояло разгромить сардинцев и, угрожая возможным ударом по Балаклаве, главной базе англичан, выманить на себя французские силы, прикрывающие Федюхины высоты. Чтобы хоть как-то ослабить натиск противника на отряд Попова, в который входил Смоленский полк, второй дичь Чардатова, отряд генерал-лейтенанта л и п р а н д и должен был связать главные силы врага, отвлекающим боем у трактирного моста. С этой целью была начата демонстративная переброска части сил к переправе через реку Черную, дабы утвердить противника в мысли о скором наступлении русских войск именно в этом месте. Вражеские лазутчики быстро донесли об этом генералу Симпсону, а тот, в свою очередь, известил Пелесье. Командующий Восточной армией поблагодарил британца за добытые сведения, но не предпринял никаких серьезных мер, посчитав эти действия отвлекающим маневром русских п е р е штурмом Севастополя союзниками. Уж больно открыто и демонстративно действовал противник. Главный удар неприятеля, по мнению Пелесье, можно было ожидать со стороны второго бастиона с одновременным нанесением удара по тылам союзников в районе Келленбалки. При удачном течении дел этот удар мог привести к прорыву блокады Севастополя с юга и сорвать приготовление союзников к штурму крепости. Это подтверждали донесения лазутчиков, заметивших большое скопление новых войск по ту сторону Келенбалки. Поэтому именно туда французский главнокомандующий перенаправил основные силы британцев из столового прикрытия, посчитав, что русские не будут повторно штурмовать узкий проход на плато Инкермана. Конечно, в рассуждении генерала Пелесье был свой здравый смысл и верные догадки, но не это было главным в плане Ордатова. Граф стремился не просто сорвать очередной штурм Севастополя. Для него важнее было нанести противнику такой урон, чтобы тот был вынужден отложить свое наступление как минимум до весны будущего года. В ночь перед битвой граф Ордатов был в прекрасном настроении, чего с ним не бывало последние два года. Вместе со всеми солдатами и офицерами он отлично выспался днем и, подкрепившись обедом из полевого котла, отдал последние приказы. Штурмовые колонны уже выдвигались в темноте к месту атаки, когда перед Ордатовым предстали казачьи пластуны. Вот уже несколько дней казаки проводили скрытые наблюдения за позициями англичан в районе предполагаемой атаки. «Ну что, Северьяныч, ничего подозрительного не заметил? Все ли тихо?» Спросил граф старого казака, на счету которого был не один вражеский язык, а также несколько тайных рейдов по ближайшим талам противника. «Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, все без изменений. Через полчаса у англичан должна быть смена караула, а через час мои ребята снимут их в два ножа». «А дозорные секреты?» — требовательно уточнил граф. «Нет их там. За это я вам, ваше п р е в с х о д и т е л ь с т в о головой ручаюсь. Сам лично наблюдал за этими позициями три дня и ни разу возле них дозорных не заметил». «Это хорошо. А вот скажи, Северьяныч, как, по-твоему, ждут они нас или нет?» — поинтересовался у пластуна ордатов. Казак на секунду задумался, а затем, тряхнув головой, убежденно произнес. «Никак нет. Не ждут нас б а с у р м а н е Они больше всего на пушке с в о и надеются, да на овраге и крутогоры». «Дай бог, чтобы твое чутье не подвело». — Ведь случае чего нам твоя оплошность по такой цене встанет, что мало не покажется. Ордатов на мгновение замолчал, а потом добавил. — Ладно, Северьянович, ступай к товарищам и помни, я на вас крепко надеюсь. Пластуны не подвели. Под покровом темноты они устранили часовых врага без единого звука, пролив первую кровь в этой битве. Когда солдаты Штольца стали привычно для себя карабкаться вверх по крутым склонам Инкермана, никто н ни е выстрелом, ни криком не предупредил англичан а приближающиеся к ним опасности. Благодаря приобретенным на многочисленных тренировках навыкам, русские пехотные цепи не производили большого шума при подъеме на горные кручи, как это было раньше. Звуки, которые все же возникали от их движения, надежно заглушал сильный ветер, дувший с гор по направлению к морю. Находившиеся в люнете англичане слишком поздно обнаружили приближение противника. Передовой цепи русских солдат оставалось пройти чуть более десятка шагов, когда их обнаружили. Раздался один выстрел, затем другой, и люнет охватила лихорадочная суета. Из шести орудий, имевшихся в распоряжении англичан, только одна пушка смогла вовремя дать выстрел по русским цепям. Будь она заряжена картечью, это с д е л а л а бы залп по противнику очень результативным. Однако в стволе пушки оказалось ядро, которое не нанесло серьезного ущерба атакующим цепям бородинцев. Еще не успел рассеяться пороховой дым от выстрела, как в люнет ворвались русские солдаты со штыками наперевес. Короткая схватка с неуспевшими убежать прочь канонерами, они уже двинулись дальше, освобождая место тем, кто поднимался по крутому склону вслед за ними. Словно сказочные воины, вырастающие из земли там, где кто-то посеял зубы дракона, поднимались из-за крутого склона все новые и новые ряды бородинцев. Прошло лишь несколько минут, а все передовые позиции британцев уже были в руках солдат Штольца. Первая победа была одержана на удивление легко, но впереди бородинцев ждало более сложное испытание в лице батальонов королевских гвардейцев генерала Бентинка. После прошлогоднего сражения по приказу лорда Реглана они были максимально близко предвинуты к линии люнетов. Расчет британского фельдмаршала – заключался в том, чтобы в случае нового нападения русских остановить врага на небольшом пятачке Инкермана плотным огнем из штуцеров, а затем сбросить его поредевшие полки с крутого склона вниз. Как и остальные силы, что прикрывали центральные позиции Инкерманского плато, гвардейцы Бентинка были захвачены врасплох внезапной атакой русских род, но растерянность длилась не больше минуты. Никакой враг во всем мире не мог своим появлением заставить англичан потерять природное хладнокровие и воинскую выдержку. подрезки е крики, свистки капралов и сержантов, рыжие конопатые Гарри, Бобби, Эдди и Тедди проворно выбегали из своих палаток и строились в б о е в ы е порядке, четко и с л а ж е н о До противника было никак не меньше трехсот метров. Англичанам было известно, что ружье русских бьют только на 100 метров. Так было всегда. Всегда, но не в этот раз. У той тысячи русских солдат, что успела подняться на плато и выстрелилась перед англичанами в две шеренги, В руках было смертоносное изобретение прусского гения, господина д р е й з е Оно выгодно отличалось от штуцерных ружей, что держали сейчас в руках английские пехотинцы, тем, что заряжалось не с дула, а с казенной части. Однако самое главное в изобретении п р у с а к а заключалось в стальной иголочке и патроне с бумажной гильзой и капсюлем. Ударник в форме длинной иглы пробивал капсюль, происходил выстрел, а все содержимое ствола моментально сгорало. Благодаря этим особенностям число выстрелов из прусского оружия возрастало до 10 в минуту, тогда как англичане могли сделать в минуту только один-два выстрела. А вот дальность поражения ружья господина Дрейзе составляла 600 метров, в шесть раз больше, чем ожидали от русского оружия их противники. Пользуясь тайной поддержкой канцлера Бисмарка, русские агенты в Берлине смогли закупить у Дрейзе не только те 2000 ружей, на которые так рассчитывал Ордатов, но еще и четыре с лишним тысячи винтовок, изначально предназначавшихся для прусской армии. Секретно доставленное в Россию оружие поступило в полное распоряжение графа, приказавшего вооружить новыми ружьями солдат Бородинского и Смоленского полков. Две недели русские пехотинцы изучали чудные фузеи. И вот теперь им предстояло держать и с п ы т а н и е перед самым грозным экзаменатором в мире. Скинув к плечу винтовки, бородинцы тщательно цельлись в противника, строившегося в боевые п о р я д к е Короткая команда, и громкий зал просколол воздух, затем другой, третий, четвертый, посылая в сторону б р и т а н ц е в целый ливень и свинцовых пуль. Трудно описать то чувство упоения, с которым вели свой огонь бородинцы по красным рядам англичан. С каким неизъяснимым наслаждением они всаживали свои пули в ранее неуязвимого для русского огня врага, по воле случая, оказавшегося сегодня в их руках. Залп следовал за залпом, и словно огромные кегли, сбитые невидимой рукой, падали на землю гвардейц английской королевы, не успевая сделать ни одного ответного выстрела. В числе убитых и р а н н ы х в первые минуты сражения было много офицеров. Их места, согласно боевой диспозиции, находились перед солдатским строем. Ведь чтобы командовать введением огня, они должны были занимать место впереди своих подчиненных. Поэтому и гибли они тоже в числе первых. От плотного огня бородинцев пострадал и сам генерал Бентинг, хоть и находился далеко от передовых линий своих солдат. Шальная пуля на излете пробила левое предплечье, не принеся большого вреда здоровью командиру Гралевских гвардейцев. Однако ему пришлось сдать командование бригадному генералу Эшли и под присмотром верного адъютанта на коне отбыть в лазарет. Джозеф Эшли был опытным и храбрым командиром. Простые солдаты-офицеры л ю б и л и его и верили ему, однако его командование продлилось чуть меньше пяти минут. Оказавшись в зоне поражения прусским свинцом, Эшли получил ранение вбок и рухнул на землю, не успев назначить своего преемника. Столь внезапная потеря командиров и стала причиной разыгравшейся на плато трагедии. Пока было принято решение, к кому же перешло командование, стоявшие в боевом порядке гвардейцы гибли, не имея приказа открыть огонь. Долго. Невыносимо долго продолжалась эта неразбериха, за время которой потери гвардейцев росли в геометрической прогрессии. Наконец, кто-то из оставшихся в строю капитанов дал долгожданную команду, и, п р и д е в ш и й ш е р е н г е гвардейцев ее в е л и ч е с т в о дали ответный залп по врагу. Но когда пороховой дым развеялся, оказалось, что стрельба не нанесла русским шеренгам серьезного урона. Потери бородинцев не шли ни в какое сравнение с потерями королевских гвардейцев. Гул негодования пронесся по рядам англичан. Сжав зубы, они вступили в смертельное состязание со стрелками Штольца, в котором у них не было ни единого шанса на победу. Послушно выполняя команды командира, бородинцы планомерно опустошали свои патронные сумки. Подобно хорошо отлаженной машине, не отвлекаясь ни на что, они твердой рукой слали и слали гудящую смерть в сторону врага, пока тот перезаряжал оружие. Как много гвардейцев погибло за это время, пока неторопливо насыпали порох в дуло своих штуцеров, Загоняли пыжи и забивали шомполами пули, а русские стрелки опустошали красные шеренги. Иногда же, хотя и ружья были заряжены, и курки взведены, но запаздывала команда стрелять, пока решалось, кто должен ее отдавать. Вновь безвозвратно пролетали драгоценные секунды, за каждую из которых г в а р д е й ц успевали заплатить несколькими жизнями. Когда же наконец вернулась возможность действовать, перед британцами возникла другая угроза. Пока солдаты Бентинка занимались бородинцами, к месту боя незаметно подошла штурмовая колонна Томского полка. Без всяких помех солдаты полковника Гуськова приблизились к врагу и, дав залп из своих штуцеров, устремились в штаковую атаку. В итоге стрельба гвардейцев Ее Величества не принесла должного результата, они не смогли справиться с яростным натиском русских и позорно бежали, оставив свои позиции. Нападение штурмовой к о л о н н ы генерала Риада на бригаду генерала Торна было тоже довольно успешным, но не столь эффективным, как у бородинцев Штольца. Под покровом ночи они смогли тайно приблизиться к позициям англичан и атаковали их. Русские пехотинцы появлялись внезапно, двигались быстро, поэтому британские канониры и стрелки не смогли помешать наступлению Владимирского полка. Неся заметные потери от штуцерного огня противника, Русские солдаты все же смогли приблизиться к англичанам и вступить в рукопашный бой. Неизвестно, как сложилась бы схватка владимирцев с элитным подразделением дивизии герцога Кембриджского, но в самый важный момент боя на фланг и тыл противника обрушились егеря 6-й дивизии. Они вслед за томским полком поднялись на плато и стремительно атаковали врага. Зажатые с двух сторон британцы были вынуждены отступить, не в силах противостоять натиску русской пехоты. Стоявшая на левом фланге бригада генерала м а н ф р е д и не была атакована русскими, в отличие от остальных сил дивизии Бентинка. Услышав выстрелы и крики своих товарищей, англичане с тревогой ждали появления русских полков перед собой, но время шло, а враг так и не появлялся. Строго придерживаясь устава, м а н ф р е д и не двигался с места, терпеливо ожидая приказа к действию от своего командира генерала Бентинка. Это промедление оказалось роковым для британцев. Когда, заподозрив неладное, Манфреди на свой страх и риск двинулся на помощь Бентинку, то угодил под удар Суздальского полка, посланного о р д а т а о н для закрепления достигнутого успеха. Схватка была яростной и кратковременна. Оказавшись в невыгодных условиях, англичане не выдержали штыкового удара и отступили. Не прошло и полутора часов, как русские полностью устранили все передовые заслоны неприятеля и вышли к первому лагерю англичан. Почти одновременно с наступлением у Инкермана врага атаковали войска генералов л и п р а н д и и Попова. Первыми нанесли удар по позициям сардинцев на склоне телеграфной горы егеря подполковника Кондратьева. Несмотря на плотный огонь противника, они сначала выбили врага из передних траншей, а затем вынудили отступить к Чаргуньскому мосту на другой берег Черной речки. Как только телеграфная гора была очищена от неприятеля, на ней была р а з в е р н у т ы б а т а р е и о б р у ш и в ш и е свой огонь на стоявших у моста Сардинцев и на гору Гасфорд. Здесь находились главные силы генерала Ла Мармора. Стремительное начало сражения не дало итальянцам остановить переход через реку п 5-й дивизии генерала Мартинау под прикрытием артиллерии генерала Бельгарда. Видя столь успешное развитие операции, генерал Попов уверенно стал вводить в дело свои главные силы. Специальному наблюдателю, находившемуся в плетеной корзине воздушного шара с высоты птичьего полета, было хорошо видно, как русские войска переправились через Черную речку и, не останавливаясь ни на одну минуту, двинулись к Газфорту. Об этом событии он сразу же известил находившуюся у отрога в к и л е н б а л к е графа Ордатова с помощью сигнальных флажков. Разорив русскую казну покупкой винтовок Дрейзе, Михаил п а л о в и ч не устоял перед соблазном приобрести на нужды действующей армии еще и воздушный шар. В письмах к императору граф называл его последним чудом науки и техники, лукаво преувеличивая. Ведь явление человечества этого чуда в братьев Монгольфье состоялось еще в прошлом веке. Тогда же воздушный шар и был применен впервые в военном деле при осаде крепостей. Этот эксперимент оказался удачным, но дальнейшего применения в армии не получил. С тех пор Монгольфьеру у л у ч ш а л и модернизировали, но на военную службу так и не призвали. В условиях быстрого перемещения войск воздушный шар был абсолютно бесполезен, даже как разведчик, и потому по п р о ш е с т в и ю времени он превратился в забавную игрушку для развлечения публики на ярмарках, в необычный аттракцион. Как раз на одной из таких ярмарок в Европе граф Ордатов и совершил свой подъем в небо, оставивший в его душе незабываемые впечатления. Восторг, впрочем, не помешал ему трезво оценить полезные свойства воздушного шара, который был неоценимым помощником в нынешней позиционной войне. Проанализировав, как много времени обычно теряется при доставке донесения в штаб и отправке нужного приказа из штаба, Ордатов без всякого колебания вписал его в число закупаемого в Пруссии военного снаряжения. И вот теперь поручик Томич висел в гондоле над ф е д ю х и н ы м и высотами, прочно п р и в я з а н н ы й крепким канатом к вороту, стоящему на земле. Поднятый в воздух около часа назад, офицер прекрасно обозревал всю округу, которая была перед ним, как на ладони. Осторожно опершись на плетеный борт корзины, поручик хорошо видел расположение вражеского войска и действия русских соединений. Время от времени, не доверяя остроте своего зрения, Томич прикладывал глазам подзорную трубу, с помощью которой он контролировал склоны Сапун-горы, пытаясь заметить приближение к месту боя подкрепления из основного лагеря союзников. Там пока еще было тихо, и потому офицер с большим интересом наблюдал, как пушки генерала Шевелева разносили в пух и прах позиции французов у трактирного моста. Заняв удачную позицию, русские артиллеристы в короткий срок выбили почти половину французского отряда, оборонявшего укрепление перед мостом. Так что солдаты московского полка без особых потерь смогли захватить эту переправу через Черную речку. Командующий обороной Федюхиных высот генерал Гербельон не стал пытаться отбивать мост обратно, расчетливо полагая, что теперь русские бросятся штурмовать центральную высоту, а там-то французские пушкари и стрелки посчитаются с ними за все. Ведь сама матушка природа позаботилась об этом, сделав горные склоны, обращенные в сторону русских, обрывистыми и крутыми, а те, что обращены к французскому лагерю, пологими и плавными. Кроме пушек, установленных на самой ее макушке, центральная высота была опоясана несколькими рядами траншей, куда уже густо набились французские стрелки, вооруженные исключительно штуцерами. Все они с нетерпением ожидали того момента, когда, построившие штурмовую колонну, войска генерала Лепранди бросятся в атаку на неприступные кручи. Канонеры уже вбили в жерло своих пушек заряды картечи, Стрелки азартно водили стволами ружей в поисках цели, но русские почему-то не спешили подставлять свои головы под с в и н ц о в о й гостинцы. Выстроившись в шеренге, они сначала ждали, пока через реку переправятся пушки, потом их зарядные ящики, а потом они словно и вовсе потеряли к сражению всякий интерес, застыв у подножия высоты, подобно лавяным солдатикам. Пока Лепранди проводил возле трактирного моста имитацию скорого штурма, с о е д и н е н и е генерала Попова атаковали Гасфорд. Сардинцы, только что разбитые в бою за Телеграфную гору, испытывали сильный страх перед противником и потому не оказали атакующим русским серьезного сопротивления. Лишь только Калужский полк пошел в атаку, как итальянцы стали покидать свои позиции, даже не пытаясь дать отпор неприятелю. Генерал Ла Мармор ничего не мог сделать со своими солдатами и был вынужден в с т у п и т ь к б л а к л а в е откуда уже выступил корпус Али Паши вместе с британской кавалерией генерала с к а р л е т а Тем временем с р а ж е н и е е и н к е р м а н а шло своим чередом было уже около восьми часов утра когда стремясь отбросить врага с плато против русских выступила дивизия кордингтона п е р е б р о ш е н н а я симпсона от килен балки вместе с ней из британского лагеря выступила бригада камерона по своей численсти н о она заметно превосходила отряд полковника штольца прикрывавшего тыл штурмовой колонны генерала р и а д а после выхода на п л а т о инкермана бригада двинулась к федюхиным высотам собираясь атаковать позиции врага с тыла Планируя сражение, Ордатов изначально считал своей главной задачей уничтожение французов, засевших на Федюхиных высотах. Поэтому, добившись первого успеха, он направил все свои основные силы не на английский лагерь, как это сделал в прошлом году Данненберг, а двинул их на позиции Гербелиона. Штольц со своими батальонами должен был перекрыть дорогу к высотам и не давать союзникам направлять п о д к р е п л е н и е друг другу. Положение русского заслона было очень непростым, учитывая то, с какими силами ему предстояло сражаться без поддержки. Драматизм ситуации был в том, что пушки, обещанные полковнику Ордатовым, не успевали подойти, застряв где-то по дороге. Первыми сбросить с дороги бородинцев попыталась дивизия Камерона. С развернутыми знаменами и гудящими волынками двигались плотно с о м к н т ы м и рядами дети горно-стрелков Штольца, настроенные задать им жестокую трепку, как это было при Балаклаве. Всем запомнилась тонкая красная линия шотландцев, готовых остановить напор русских медведей, и проявлявших при этом чудеса мужества и самопожертвования. По мере приближения к неприятелю шотландцы испытывали все большее удивление. Вместо привычного построения в к а р е или шеренгу русские встречали их тремя разрозненными цепями. Солдаты заднего ряда стояли в полный рост, второй ряд изготовился к бою, опершись на одно колено. Что касается третьего переднего ряда, то его солдаты вообще лежали на земле, что изумило противника. Казалось, что опрокинуть подобное построение не составит большого труда. Оценив расстояние до вражеских шерен, генерал Камерон приказал открыть огонь по врагу в тот момент, когда до него останется 200 метров. Приказ генерала моментально был принят к исполнению. Выставив вперед штыки, четко отбивая шаг, шотландские солдаты шли навстречу своей судьбе, не подозревая, какой коварный сюрприз их ждет. Как только солдаты приблизились на 300 метров к противнику, дым окутал русские стрелковые цепи. Прогремел залп, который у шотландцы не ждали так рано, ведь расстояние было слишком большим. С громкими стонами в передних рядах стали падать раненые убитые. Но закаленные в боях славные горцы только плотнее смыкали ряды и продолжали исполнять полученный от командира приказ. Наличие у русских столь большого числа штуцеров несколько насторожило камерно, однако отданный приказ он не отменил. Шотландцы продолжали движение вперед, и тут произошло нечто невероятное. Русские стрелки внезапно произвели новый залп, затем без всякого перерыва второй, третий, четвертый, что казалось совершенно невозможным. Камеран отказывался верить своим глазам, но вид падающих на землю после каждого залпа солдат заставил его поверить. Отныне каждый шаг вперед шотландцы оплачивали пролитой кровью, ибо каждая выпущенная стрелками штольца пуля находила свою цель в их плотных рядах. В эти минуты солдаты Камероны испытывали такое же чувство горести и злости, что и русские пехотинцы на Альме под Балаклавой, под Анкерманом, когда они гибли, не имея возможности ответить огнем на огонь. По-прежнему надрывно били барабаны, ревели волынки, призывая солдат неустрашимо идти вперед. Сержанты грозными криками заставляли держать строй, а офицеры с теками педантично выравнивали в линию солдатские ряды. Марш, указанный командиром отметки, продолжался, но чем ближе она становилась, тем сильнее истощались шеренги. Наконец шотландцы достигли злосчастной отметки. п р о з в у ч а л о к о м а н д о й вскинув ружье к плечу, бригада дала ответный залп. С какой нечеловеческой радостью кричали стрелки Камерона при виде того, как падали сраженные ими враги, трудно описать и с чем-либо сравнить. но не успели шотландцы насладиться сладким чувством мести и приступить к перезарядке ружей, как русский свинцовый ответ обрушился на их ряды. Неизвестно, каковы были причины, побудившие камера надать о т приказ на дальнейшее продолжение оружейной дуэли, вместо того, чтобы начать сближение с врагом. Возможно, слепая вера в силу оружия своих солдат и кажущаяся м а л о ч и с л е н н о с т ь врага, а может быть генерал просто не рискнул отказаться от привычных канонов ведения боя. Так или иначе, Камерон совершил свою вторую роковую ошибку, решившую исход дела в пользу русских. С каждой минуты боя шотландцы теряли в разы больше людей, чем терял противник. Помимо интервала между русскими солдатами, сохранявшего им жизнь в перестрелке, выяснилась еще одна хитрая особенность русского построения. Едва только шотландцы остановились и начали стрельбу, как русские стрелки перешли на спорадические выстрелы, ведя огонь самостоятельно, тогда как шотландцы совершали выстрелы строго по команде своих офицеров. Это малозаметное отличие в принципах ведения боя стало той маленькой соломинкой, которая в конце концов переломила хребет верблюду.